«Последний шанс!» «Нет, я не сержусь!» Правитель поднял руки и снисходительно улыбнулся. «Бешеный пёс не тот зверь, с которым можно играть в бесстрашного героя!» «Его бросок был для вас неожиданным, а после того, как оружие оказалось в его руках, ни о каком сопротивлении не могло быть и речи!» «Но почему, дьявол, вас сожри, вы решили провести допрос в одиночку?» «Почему вы не оставили в помещении хотя бы одного охранника?» Лейдс понуро склонил голову и пожал плечами. «Я не рассчитывал, что он настолько быстро оправится после сотрясения, ведь Зайнулин отправил его в глубокий нокаут». «Вы меня просто убили, старший инспектор!» Голос правителя вернулся в нормальную тональность. «Так все было замечательно, и вдруг вы демонстрируете непростительную беспечность!» «Знаете, что я больше всего ценю в людях?» «Надежность!» Я понимаю, что никто не застрахован от ошибок, но нельзя же оступаться на ровном месте. Где теперь прикажете искать Комарова? В фарватерских катакомбах? В миллионах жилых кварталов таны и Семилара? Он наверняка будет разыскивать Голикова и сестру. А значит появится в поле нашего зрения, предположил инспектор, рано или поздно. А мне не надо поздно! Правитель наклонился вперед и смерил Лейтса строгим взглядом. Из трех вариаторов усилиями землян в рабочем состоянии остался лишь один. Если поиски друзей комаров решит начать с острова столицы, выйдет из строя и это фортуна. Так что поздно, мне не надо. Я понимаю, Лейц поспешно кивнул, но уверен, что бешеный пес в первую очередь объявится в подвалах Таны или на острове Пса. «Что ему делать на острове?» Правитель снова откинулся на спинку кресла. а мне осталось ни одного объекта, сплошь оплавленный камень». «Осталась девятая шахта», — возразил инспектор. «Это место у нас под контролем», — невольно соглашаясь с версией Лейца заметил государь. «Там работает группа Гурка». «Если позволите, я хотел бы ему помочь», — предложил инспектор. «Позволю», — правитель нахмурился. «И даже прикажу. Отправляйтесь немедленно и без головы бешеного пса не возвращайтесь». Теперь уже абсолютно ясно, что вероятностные вариаторы не в состоянии перестроиться с учётом присутствия землян. А значит, пришельцев следует уничтожить. Всех четверых. Больше нам не понадобятся никакие случайные факторы. Надеюсь, вы понимаете это не хуже меня. Теперь мне нужна стабильность, а не ударная сила из полубезумных дикарей. Всё, идите. Судьба людей часто зависит от менее значимых вещей, чем благополучное развитие целой цивилизации. Лейтс это понимал, как никто другой. Однако некоторые сомнения в его душе все-таки бродили. Убить зайнули, но он был готов, не раздумывая. С этим ненормальным все было ясно с самого начала. Голиков для инспектора тоже не представлял особой ценности. Хотя, если бы не каприза вариаторов, иметь такого воина в армии было бы очень неплохо. А вот с семейством Комаровых дело обстояло немного иначе. Лейтс не находил в разумительных объяснений своим чувствам, но при мысли, что ему придется отдать приказ об уничтожении Люси, его охватывала невыносимая тоска. Убивать бешеного пса ему не хотелось тоже. К нему инспектор испытывал нечто вроде глубокого уважения. Этот парень был рожден, чтобы стать настоящим воином. И уничтожать такой шедевр природы казалось Лейтсу почти кощунством. Впрочем, если Саша действительно был избран судьбой, чтобы превратиться со временем в лучшего солдата галактики, никакие попытки его похоронить не могли увенчаться успехом. Придя к такому выводу, Лейтс, почувствовав даже некоторое время облегчения. формально жизнь одного человека не может значить больше, чем благополучие миллионов, но у Фортуны наверняка имелись свои критерии отбора. У Фортуны настоящий, а не вариатора, который выходит из строя, споткнувшись о волю человека Вот она-то и могла вмешаться в дальнейшее развитие ситуации В этом случае дальнейшее существование авесты как единого процветающего государства, ставилось под вопрос Но Лейца это уже не касалось Можно было валить все на высшие силы, старший инспектор оказывался прав при любом повороте событий Лейтс усмехнулся и, причал, быстро взбежал по трапу на борт скоростного катера. Судно тут же отчалило и заскользило над ровной поверхностью теплого океана. «К острову мы подойдем через полчаса», — поприветствовав Лейтса, доложил капитан катера. «Желаете какой-нибудь напиток? У нас есть кофе». «Откуда?» — удивился инспектор. «Его синтез налажен продовольственной корпорацией столицы», — пояснил моряк. Первый договор на поставку этого чудесного напитка заключило военно-морское ведомство. Теперь отношение к реальной армии совсем не то, что было раньше. Приятно слышать, настроение Лейца немного улучшилось. Оснований тому было несколько. Во-первых, пара чашек кофе могла отвлечь от любых неприятных мыслей. А во-вторых, продовольственная корпорация получила патент и образцы зерен именно от Лейца предложив взамен серьезный пакет своих акций. Пригубив напиток, инспектор даже остался доволен. Качество синтетического кофе оказалось довольно приличным. Хотя бодрящий эффект показался Лейцу несколько меньшим, чем от натурального. Что нового в оперативных сводках? Инспектор расположился в глубоком кресле с чашкой в руках. «Почти ничего», — капитан вывел над терминалом голограмму с подборкой сообщений из главного штаба. Только у змея, как всегда, какой-то переполох. «У змея? Зайнулина?» Лейтс поставил кофе на маленький столик. «Кого он опять убил?» «На этот раз никого!» Моряк выдернулась из потока сообщений видеофрагмент, снятый со спутника. «Видите его подлодки?» «Вот здесь!» «Одна на глубине 400 метров, а другая под перископом. Теперь смотрите чуть правее». «Катер», — предположил Лейтс. «Да, пограничный торпедоносец», — подтвердил капитан. «Очень быстрый корабль, но как самостоятельная тактическая единица серьезной опасности не представляет». «На его борту имеются торпеды?» — спросил инспектор. «Четыре», — согласился моряк. «Это грозное вооружение, но для продолжительного боя его недостаточно. Взгляните, что будет дальше». «Субмарина атакует катер. Залпом?» Лейтс удивлённо поднял брови. «Не слишком ли большая честь для такой скорлупки?» «Это следует спросить у змея», — ответил капитан. «Катер приписан к восточному порту Таны и значится как сторожевой корабль 72 квадрата территориальных вод». «Вполне безобидная посудина. Единственное, что непонятно, почему катер оказался на три квадрата севернее своей зоны патрулирования». «Верно». Инспектор задумался. Его следовало всего лишь задержать. «А что говорят в комендатуре порта?» «Они утверждают, что задание корабль не получал и весь его экипаж на берегу». «Вот вам и ответ!» Лейдс щелкнул пальцами и снова приложился к чашке с кофе. «Полный вперед, капитан! Надо попасть на остров Пса! Как можно быстрее!»